Выскочив из такси, они рванули к вокзалу. Движение и жара были такими же адскими, как днем. Люси впереди, Шарко за ней. Ступал он тяжелее, но не отставал. Ни убийцы, которого надо догнать впереди, ни преследователя за спиной, ни бомбы, готовы взорваться, если ее не безвредить. Ничего! кроме скоростного поезда, уходящего на Париж в 19.32. Они очутились в вагоне в 19.31. Еще пара секунд спустя раздался свисток дежурного по вокзалу. Поезд был с кондиционером, и полицейские глотнули наконец-то кислорода. Еще там был бар, и они, не сговариваясь, направились к стойке, где, утирая лбы бумажными салфетками, Заказали чего-нибудь попрохладней. Оба еле дышали. Шарко решился заговорить первым. «Еще неделька с тобой, Эннабель, и я потеряю пять кило». Люси взяла свой апельсиновый сок и с шумом принялась его засасывать через соломинку. Потом чуть-чуть отдышалась, Провела рукой по взмокшей шее и ответила. «Особенно если будете по вторникам и пятницам бегать со мной вокруг Лильской крепости. Это 10 километров два раза в неделю». «Раньше я тоже бегал. И уж точно осилил бы твою дистанцию». «Да». «Вы сегодня более-менее осилили». Их сердца постепенно возвращались к нормальному ритму. Шарко стукнул пустевшей баночкой от колы о стойку бара. «Ладно, пойдем сядем». Они нашли места, устроились. Люси достала свои записи и в течение нескольких минут изучала их, пытаясь подвести итоги поездки. Марсельские солнца и море уже испарились из ее памяти. Она повторила то самое выражение «синдром Е». Вы совсем не знаете, о чем речь? Совсем. Но зато теперь у нас есть имя и профессия фигуранта, а это не так уж мало, кинорежиссер Жак Лакомп. Врач-кинематографист. Наука-искусство. Глаз-мозг. Фильм-синдром Е. Шарков задумчивости потёр ладонью подбородок. Надо связаться с квебекскими коллегами. Пусть помогут нам разобраться, кто он такой этот Жак Лакомб. Чем занимался в Соединенных Штатах и Канаде еще надо узнать насчет этих девочек. Разгадка сейчас прежде всего у них, у детей. Они-то наверняка должны быть еще живы, правда? Наверняка остались какие-то следы. Точно есть люди, которые могут что-то рассказать. Нам надо понять, понять, понять. Слова комиссара звучали как мрачные предостережения. Повторяя «понять, понять» Он царапал ногтями спинку переднего сиденья и опомнился только тогда, когда заметил, что Люси как-то странно на него смотрит. — Мне кажется, все это почему-то довольно сильно задевает вас лично, — сказала она. Шарко зажал зубы, отвернулся и стал смотреть в сторону. Люси почувствовала, что ему неохота вспоминать прошлое. Умолкла и стала обдумывать дело, которым они занимались. В голове неотвязно звучал хрипловатый голос жюдица Как она сказала? Жак Лакомб делал свое кино, чтобы формировать извращенцев. Для режиссера съемки были средством выразить и обесмертить собственное безумие. Ну и чудовище этот Лакомб. Нет, стоп. Какое он чудовище! В чем конкретно он изменился, побывав в колумбийских джунглях? Кого еще он увлек за собой, если сегодня убивают только ради того, чтобы завладеть его произведением? Он действительно убивал и обезглавливал людей, снимая свой фильм там, на Амазонке. Далеко ли он зашел в этом ужасе, В этом сумасшествии. Экспресс двигался вперед, и пейзаж за окном снова менялся. Сначала горы, отроги Альп, потом за Леоном началась равнина. Если заметное покачивание стального мастодонта убаюкивало Люси, и она почти задремала, а просыпаясь на мгновение, всякий раз видела что Шарко смотрит на пустые сиденья через проход. И слышала, что он бормочет нечто непонятное. Он по-прежнему был весь мокрый, как-то ненормально сильно он потеет. Пока Люси спала или делала вид, что спит, комиссар раз пять или шесть вставал, уходил в направление туалета или бара, и появлялся минут десять спустя, иногда в бешенстве, иногда умиротворенный, вытирая лоб и шею бумажным носовым платком. В столичный Леонский вокзал прибыли в 23.03. Было уже темно, лица людей осунулись от усталости, пыльный воздух большого города проникал в здание, принося с собой его запахи. Первый поезд на Лиль уходил только в 658 утра. Предстояла долгая ночь. делать было нечего идти некуда. мыслились и разбегались. И речь не могло быть о том, чтобы шататься по ночному парижу. С другой стороны она стеснялась идти в отель с этим дурацким рюкзачком и не имея во что переодеться. Но ну, что еще можно придумать? кроме какой-нибудь двухзвездочной гостиницы. Да, конечно, это лучшее решение. Она повернулась к Шарко, чтобы попрощаться, но обнаружила, что его рядом нет. Он стоял в десяти шагах позади, смохщившись, скосившись куда-то вниз и размахивая руками. Изредка Франк поглядывал на нее, но ей казалось что он участвует в каком-то бурном объяснении. В конце концов он улыбнулся, хлопнул ладонью по воздуху, как по чьей-то руке, и тогда Люси решила подойти. «Что с вами? Что вы тут делаете?» Он быстро спрятал руки в карманы. Вел переговоры. Глаза его сияли. «Слушай, тебе же негде ночевать, да? Переночуешь у меня?» У меня есть широкий диван. Наверняка куда удобнее, чем египетская кровать. Я не знаю, как и в Египте кровати. А главное, мне не хотеть... Да не бойся. Ты ничуть меня не стеснишь. В общем, воля твоя. Хочешь, пойдем. Не хочешь, оставайся здесь. Ладно, в таком случае согласна. Пойдемте. Отлично. Теперь, пока не поздно, а постараемся успеть на скоростное метро. Как бы не упустить последний поезд? Комиссар двинулся вперед, к туннелем, а Люси, прежде чем пойти за ним, обернулась и посмотрела на то место, где Шарко стоял один несколько минут назад. Шарко, оглянувшись, заметил это. Вынул руки из карманов и, помахав мобильником, который держал вправо, улыбнулся. Ты что? Подумал, я разговариваю сам с собой? Забавно.